Глава вторая. Айс. Лера. «Передумал меня убивать или решил отложить экзекуцию на более поздний срок?» – мрачно усмехнулась я. «Например, после бала». «Откуда же я знал, что ты плавать не умеешь?» – сплеснула он руками. «Ага, и языка у тебя нет, чтобы спросить об этом?» – презрительно фыркнула я. «Ты не мой глухой с рождения и вообще дефектный». Голова немного кружилась, но в целом я чувствовала себя довольно сносно, а фраза «везет, как утопленница» обрела особый смысл. «Я нормальный!» – возмутился этот садист. «Но это смотря, с какой стороны посмотреть». «Ага, и с памяти у тебя тоже все хорошо!» – фыркнула я. «Я что-то забыл!» – растерялся этот тип. «Конечно, совесть в прошлой жизни, и раз уж решила воссоздать логическую цепочку, то первым пунктом там идет напоить-покормить, а ты меня сразу топить, поволок!» С укором посмотрела я на него. Эльф был озадачен. «Я сейчас это исправлю». Он снова щелкнул пальцами, и широкий прикроватный столик оказался уставленным едой. Она пахла так аппетитно, что у меня аж слюнки потекли, а желудок свело от голода. «Ты так и не ответила, как ты себя чувствуешь». Пододвинул он ко мне всю эту прелесть, помогая сесть на кровати. «Нужно ли позвать лекаря?» «Не надо», — отозвалась я, оглядывая себя. Под одеялом я оказалась одетой в белую мужскую рубашку. Видимо, айсберг от сердца оторвал. Пожаловал мне из своих запасов. И странные хлопковые панталоны. «Но ты забыл еще кое-что», — отметила я, принимаясь за еду. «И что же?» — скинул он бровь. «Но почему он такой красивый, зараза?» «Сказать мне свое имя». «Айситар», — после долгой паузы представился эльф. «Айс», — я чуть не подавилась котлеткой. «Кто бы сомневался. А фамилия, небось, Фрозен или Фрост? Может, Колд? Мороз, Снежинка, Снеговик?» Лиранель растерянно ответил эльф. На его обеспокоенном лице была написана уверенность, что при утоплении у его подарка повредился мозг, кислородное голодание и все такое. «Я все же позову лекаря, на всякий случай». Кинул он на меня опасливый взгляд. «Симпатичного?» — уточнила я, поглощая вкусный салат. «Надо отдать должное, кормят тут отменно». «Какая разница?» — синеглазый был озадачен. «Тебе никакой», — согласилась я. «А мне вот очень даже интересно, кто меня будет осматривать и ощупывать, дряхлый старик или красавчик-брюнет?» «Тебе нравятся черноволосые?» — прицепился этот снежок к последней фразе. «Ревнуешь?» — вскинула я бровь. Эльф зачем-то схватил подушку. То ли поправить ее хотел, то ли меня придушить. Потом, наверное, вспомнил про мавитон в плане умершвления королевских подарков, поскольку нервно кинул ее назад на кровать. «Такие?» Он изящно взмахнул рукой, и цвет его волос сменился на иссине-черный. «Ух ты!» Я ж замерла с ложкой в руках. «Ты так сильно хочешь мне понравиться?» «Но можешь не стараться, я еще не скоро забуду, как ты топил меня, словно котенка. Токсичные отношения не для меня уж, извини». «Какие?» не понял эльф. Нездоровые. И вообще тебе больше идет быть блондином. Кстати, такая внезапная смена цвета не повредит твоим волосам. Они не станут тонкими, ломкими. А то я читала в интернете, в смысле в одной книге, что мужское облысение довольно серьезная проблема, наряду с импотенцией. Сочувствием посмотрела я на него. Нет у меня импотенции, взревел Айс. Вошедший в это время в комнату мужчина лет двадцати пяти аж опешил. Короткие черные волосы, обычные уши. Он определенно не был эльфом. А черты его лица оказались довольно приятными. Ровный нос, твердый подбородок, высокие скулы, умные серые глаза. В руках он держал большой коричневый саквояж. «Я не вовремя», – деликатно уточнил гость. «О, а вот и симпатичный брюнет!» Радостно помахала я ему вилкой. «И кому здесь требуется помощь лекаря?» Очень мило улыбнулся он мне и тут же спохватился, добавив. «Прошу прощения, что вошел без стука. Дверь была приоткрыта, и я решил, что это для меня». «Ты вообще кто?» С подозрительностью уставился на него Айс. «Я вызывал Тернера». «Я его племянник. Тоже Тернер». «Ник Тернер. И тоже врач», спокойно объяснил парень. «Мой дядя предупреждал вас, что должен отлучиться по семейным делам на месяц. Но на это время найдет себе замену». «Да, верно», — с досадой нахмырился блондин, припоминая. «Так кому из вас требуется помощь?» Вернулся к своему вопросу Ник, ставя свой саквоеж на пол и раскрывая его. Моему пытливому взору открылась куча различных склянок. Странно, что они не звякали при переноске. «Ей!» – обреченно махнул на меня эльф. «И как зовут эту милую Лерси?» – вопрос лекаря поставил блондина в тупик. «Забыл спросить, да?» – иронично хмыкнула я. «У этого товарища явные проблемы с памятью, доктор Тернер, Так что начните лечение с него». У эльфа дернулся глаз. Вот, уже и нервный тик начался, — сочувственно вздохнула я. — Спасать надо разведчика, а то долго он так не протянет.